Глава 24. Маргаритка. «Ничего не выйдет», – произношу я раньше, чем успеваю придумать цивилизованный вариант посыла. Владислав Каримович отобьет эти обвинения, он опытный юрист. Владе не единственный опытный юрист в Москве. В светло-зеленых с густу поволок глазах Ланы не меняется абсолютно ничего. У моей семьи есть такие адвокаты, которые из косого взгляда повод для иска на 3 миллиона найдут. Главное – не расходиться в показаниях. и я буду плакать о жестокости Ветрова, прорывавшись в отношениях. Расскажу, что порвала с ним под первым благовидным предлогом. Ты о том, как он фальсифицировал ваш брак, а после насилием и угрозами держал тебя чуть ли не на цепи, пока я тебя не спасла. Мы просчитали несколько временных лакун, когда у него не было алиби. И твою речь для полиции мы еще порепетируем, а после раздуем это во все газеты и блоги. Откреститься от обвинений у него получится очень вряд ли. У меня пересыхает во рту. Все продумано, все так хорошо продумано, что от ужаса волосы на спине встают. Ему будет не до тебя, Марго, — вклинивается Юра. Такой скандал неизбежно ударит по бизнесу Ветрова. Такой удар по репутации. А там его утопят, быстро утопят. У него много недоброжелателей. Да и Михальчук поддержит. Ты в деле? В деле ли я? Когда я соглашалась на то, чтобы избавиться от Ветрова, я не предполагала, что речь пойдет о настолько глубокой подставе. Думала, может, у Городецкого, как у приближенного... лица есть тот компромат, до которого пока не могла добраться. Он был так уверен. Господи, о чем я думала? Почему удовлетворилась туманом «давай объяснимся позже», без его прослушки? И это все не говоря уже о том, что пройти через побои предлагается именно мне. Объясняйтесь, голубки. Пока я теряю с ответом, Лана грациозно поднимается с кресла. Объясняйтесь и займитесь делом. Я девочка хрупкая, чувствительная, не привыкла смотреть, как бьют женщин. Бьют. Я делаю короткий шажок от городецкого. Лана самоустраняется, а значит, приступать к делу предполагается именно ему. Догадка отважна и ужасная одновременно. Ему? Мы так не договаривались, Лана Викторовна. Хрипло роняет Юрий, и на его лице обостряются желваки на скулах. Котик, я тебе за что заплатила? Чтобы ты ломался и выкаблучивался? Раздраженно нагрызается Лана. Я купила всего тебя с потрохами. Не хочешь выполнять моих распоряжений? Что ж, приятного тебе рейса к Ветрову. Только транзакцию по твоему счету я отзову. Тонкие каблучки цокают по паркету. В комнате остаемся только я и Городецкий. И оглушительно тишина между нами. Он на меня не смотрит. «Стерва!» — тихо шепчет Городецкий, сжимая кулаки. «Это не мне, это Лане. Но что-то я не вижу, чтобы эти кулаки сейчас обращались против обозначенного врага». «Юр, ты ведь не будешь? Ты ведь не такой!» Выдыхаю слабее с каждым словом. Он смотрел на меня так, будто сожрать хотел. Еще сорок минут назад. Он держал меня за руки... и просил дать ему шанс, а сейчас он молчит и стоит на месте. Неужели в этом ненавистном мне мире доверять нельзя вообще ни одному мужчине? Мне жаль, Марго. Наконец тихо произносит он, и я явственно чувствую, что он уже начал себя уговаривать. Может быть, тебя успокоит, что я постараюсь бережно. Бережно побить, как это мне интересно. Хотя на практике, пожалуй, не надо. Я делаю шажок влево без особой пользы. Обстановка в комнате скудна. Кровать, какую-то трюму в углу, шкаф, телек на тумбочке. А стульев нет ни одного. Обороняться мне нечем. И бежать некуда. Единственный путь к отступлению — дверь за спиной Юры. На окнах и тех решетки. Я не хочу. Произношу на всякий случай. Я против этой схемы, Юр. Я за то, чтобы посадить Ветрова за реальные преступления, а не фальсифицировать вот это. Нам нужен другой план. Не будет другого плана. Он наблюдает за мной из-за полуприкрытых век. Я это вижу. «Действовать надо сейчас, пока Ветров не спохватился. На опережение. Думать имитаться некогда. Мы все еще можем вернуться, отказаться от помощи Ланы и...» ну да, губы Городецкого возгибаются в жесткой улыбке. «Только есть между нами разница, Марго. Если тебя за твой побег он особо не тронет, то меня за предательство вышибет, да еще закопает заодно. Нет уж, лучше я его. Назад пути нет. Ни у кого из нас. Это его последняя капля, последнее слово. Именно после этого Городецкий шагает ко мне». Я взвизгиваю и бросаюсь в сторону. Он ловит меня за руку и сильным толчком швыряет в сторону шкафа. Удар. Первый из всех. На этом Юра точно не остановится, а я уже без кислорода в легких и с темными точками перед глазами. Урод! Я шеплю, пытаясь продышаться. После этого даже не надейся со мной. Ничего. Хрипло роняет Городецкий. Мне будет на что оплакать это горе. Даже интересно, за какую сумму этот Иуда продал меня этой стерве. И... Боже, как я ему поверила. Так смотрел на меня. поди смотрел-то, думая о тех деньгах, что ему заплатили за то, чтобы выманить меня из квартиры Ветрова. Он не рассчитывал, что бить поручит ему. Думал потом благородно дуть на вавки и жалеть, намекая на всяческие продолжения. Мерзость. Ты все еще поймешь, Рит. Пальцы Градецкого смыкаются на моем свитере, чтобы дернуть мое тело вверх, поставить на ноги. И ты скажешь мне спасибо за то, что я не дал тебя отступиться. Не надейся. Рычу из последних сил. Я не скажу ни слова из вашего бреда, не буду врать. Значит, бережно отменяется Марго. Тон моего врага становится совершенно равнодушным. Ты передумаешь, я тебя заставлю. Он не сомневается и не собирается останавливаться. Кажется, деньги действительно немаленькие. Это последнее, что я успеваю подумать. Сильный хлесткий удар по голове швыряет меня назад, лопатками об пол. В ушах звенит от боли. из этого звона я даже не осознаю сразу. Удара было два. Один достался мне, второй — могучий, страшно громкий входной двери.